Глава девятнадцатая В то время, как такие разговоры происходили в приемной и в княжняной комнатах, карета с Пьером, за которым было послано, и с Анной Михайловной, которая нашла нужным ехать с ним, въезжала во двор графа Безухова. Когда колеса кареты мягко зазвучали по соломе, насланной под окнами, Анна Михайловна, обратившись к своему спутнику с утешительными словами, убедилась в том, что он спит в углу кареты, и разбудила его. Очнувшись, Пьер за Анной Михайловной вышел из кареты и тут только подумал о том свидании с умирающим отцом, которое его ожидало. Он заметил, что они подъехали не к парадному, а к заднему подъезду. В то время, как он сходил с подножки, два человека в мещанской одежде торопливо отбежали от подъезда в тень стены. Приостановившись, Пьер разглядел в тени дома с обеих сторон еще несколько таких же людей. Но ни Анна Михайловна, ни лакеи, ни Кучер, которые не могли не видеть этих людей, не обратили на них внимания. «Стал быть, это так нужно», — решил сам с собой Пьер, и прошел за Анною Михайловной. Анна Михайловна поспешными шагами шла вверх по слабо освещенной узкой каменной лестнице, подзывая отстававшего за ней Пьера, который, хотя и не понимал, для чего ему надо было вообще идти к графу, и еще меньше зачем ему надо было идти по задней лестнице, но, судя по уверенности и поспешности Анны Михайловны, Решил про себя, что это было необходимо-нужно. На половине лестницы чуть не сбили их с ног какие-то люди с ведрами, которые, стуча сапогами, сбегали им навстречу. Люди эти прижались к стене, чтобы пропустить Пьера с Анной Михайловной, и не показали ни малейшего удивления при виде их. «Здесь наполовину княжон?» спросила Анна Михайловна одного из них. «Здесь?» — отвечал лакей смелым, громким голосом, как будто теперь все уже было можно. «Дверь налево, матушка!» «Может быть, граф не звал меня?» — сказал Пьер в то время, как он вышел на площадку. «Я пошел бы к себе». Анна Михайловна остановилась, чтобы поравняться с Пьером. «Амонами!» — сказала она с тем же жестом, как утром с сыном, дотрогиваясь до его руки. Поверьте, я страдаю не меньше вас, но будьте мужчиной. — Право, я пойду, — спросил Пьер, ласково через очки глядя на Анну Михайловну. — А, Монами, забудьте, друг мой, в чем были против вас неправы. Подумайте, что это ваш отец, может быть, при смерти. Она вздохнула. — Я тотчас полюбила вас как сына. Доверьтесь мне, Пьер, я не забуду ваших интересов. Пьер ничего не понимал. Опять ему еще сильнее показалось, что все это так должно быть, и он покорно последовал за Анною Михайловной, уже отворявшую дверь. Дверь выходила в переднюю заднего хода. В углу сидел старик слуга княженный, вязал чулок. Пьер никогда не был на этой половине, даже не предполагал существование таких покоев. Анна Михайловна спросила о обгонявшей их с графином на подносе девушки, назвав ее милую и голубушкой о здоровье княжон, и повлекла Пьера дальше по каменному коридору. Из коридора первая дверь налево вела в жилые комнаты княжон. Горничная с графином в торопях, как и все делалось в торопях в эту минуту в этом доме, не затворила двери, и Пьер с Анной Михайловной, проходя мимо, невольно заглянули в ту комнату, где, разговаривая, сидели близко друг от друга старшая княжна с князем Васильем. Увидав проходящих, князь Василий сделал нетерпеливое движение и откинулся назад. Княжна вскочила и отчаянным жестом изо всей силы хлопнула дверью, затворяя ее. Жест этот был так не похож на всегдашнее спокойствие княжны. Страх, выразившийся на лице князя Василья, был так несвойственен его важности, что Пьер, остановившись вопросительно, через очки посмотрел на свою руководительницу. Анна Михайловна. Не выразила удивления, она только слегка улыбнулась и вздохнула, как будто показывая, что всего этого она ожидала. Будьте мужчиной, друг мой, а я уж буду блюсти за вашими интересами, сказала она в ответ на его взгляд и еще скорее пошла по коридору. Пьер не понимал, в чем дело, еще меньше, что значило блюсти его интересы. «Вееву антарей!» Но он понимал, что все это так должно быть. Коридором они вышли в полуосвещенную залу, примыкавшую к приемной графа. Это была одна из тех холодных и роскошных комнат, которые знал Пьер с парадного крыльца. Но и в этой комнате посередине... Стояла пустая ванна, и была пролита вода по ковру. Навстречу им вышли на цыпочках, не обращая на них внимания, слуга и причетник с кадилом. Они вошли в знакомую Пьеру приемную с двумя итальянскими окнами, выходом в зимний сад с большим бюстом и во весь рост портретом Екатерины. Все те же люди, почти в тех же положениях, сидели, перешептываясь в приемной. Все, смолкнув, оглянулись на вошедшую Анну Михайловну с ее исплаканным бледным лицом и на толстого большого Пьера, который, опустив голову, покорно следовал за нею. На лице Анны Михайловны выразилось сознание того, что решительная минута наступила. Она... с приемами деловой петербургской дамы вошла в комнату, не отпуская от себя Пьера, еще смелее, чем утром. Она чувствовала, что так как она ведет за собою того, кого желал видеть умирающий, то прием ее был обеспечен. Быстрым взглядом оглядев всех бывших в комнате и заметив графова духовника, она не то что согнувшись, но сделавшись вдруг меньше ростом, Мелкою иноходью подплыла к духовнику и почтительно приняла благословение одного, потом другого духовного лица. «Слава Богу, что успели!» — сказала она духовному лицу. «Мы все родные так боялись. Вот этот молодой человек, сын графа!» — прибавила она тише. «Ужасная минута!» Проговорив эти слова, она подошла к доктору. «Шер доктор», — сказала она ему, — «этот молодой человек, сын графа, есть ли надежда?» Доктор молча быстрым движением возвел кверху глаза и плечи. Анна Михайловна точно таким же движением возвела плечи и глаза, почти закрыв их, вздохнула и отошла от доктора к Пьеру. Она особенно почтительно и нежно-грустно обратилась к Пьеру. «Доверьтесь его милосердию», — сказала она ему, и, указав ему диванчик, чтобы сесть подождать ее, сама неслышно направилась к двери, на которую все смотрели, и вслед за чуть слышным звуком этой двери скрылась за нею. Пьер... Решившись во всем повиноваться своей руководительнице, направился к диванчику, который она ему указала. Как только Анна Михайловна скрылась, он заметил, что взгляды всех бывших в комнате больше, чем с любопытством и с участием, устремились на него. Он заметил, что все перешептывались, указывая на него глазами, как будто со страхом и даже с подобострастием. Ему? оказывали уважение, какого прежде никогда не оказывали. Неизвестная ему дама, которая говорила с духовными лицами, встала со своего места и предложила ему сесть. Адъютант поднял уроненную Пьером перчатку и подал ему. Доктора почтительно замолкли, когда он проходил мимо их, и посторонились, чтобы дать ему место. Пьер... хотел сначала сесть на другое место чтобы не стеснять даму хотел сам поднять перчатку и обойти докторов которые вовсе и не стояли на дороге но он вдруг почувствовал что это было бы неприлично он почувствовал что он в нынешнюю ночь есть лицо которое обязано совершить какой то страшный и ожидаемый всеми обряд и что поэтому он должен был принимать от всех услуги. Он принял молча перчатку от адъютанта, сел на место дамы, положив свои большие руки на симметрично выставленные колени в наивной позе египетской статуи и решил про себя, что все это так именно должно быть и что ему в нынешний вечер для того, чтобы не потеряться и не наделать глупостей, не следует действовать по своим соображениям, а надобно предоставить себя вполне на волю тех, которые руководили им. Не прошло и двух минут, как князь Василий в своем кафтане с тремя звездами величественно, высоко неся голову, вошел в комнату. Он казался похудевшим с утра, глаза его были больше обыкновенного. Когда он оглянул комнату и увидал Пьера, он подошел к нему, взял руку, чего он прежде никогда не делал, и потянул ее к низу как будто он хотел испытать крепко ли она держится кураж кураж моами не унывать не унывать мой друг он велел вас позвать это хорошо и он хотел идти но пьер почел нужным спросить как здоровье Он замялся, не зная, прилично ли назвать умирающего графом. Назвать же отцом ему было совестно. Был еще удар полчаса назад. Кураж, монами! Пьер был в таком состоянии неясности мысли, что при слове «удар» ему представился удар какого-нибудь тела. Он, недоумевая, посмотрел на князя Василия, и уже потом сообразил, что ударом называется болезнь. Князь Василий на ходу сказал несколько слов Лорену и прошел в дверь на цыпочках. Он не умел ходить на цыпочках и неловко подпрыгивал всем телом. Вслед за ним прошла старшая княжна, потом прошли духовные лица и причетники. Люди, прислуга тоже прошли в дверь. За эту дверью послышалось передвижение, и, наконец, все с тем же бледным, но твердым в исполнении долго лицом, выбежала Анна Михайловна и, дотронувшись до руки, Пьера сказала, «Милосердие Божие неисчерпаемо! Соборование сейчас начнется! Пойдемте! Вене!» Фельер прошел в дверь, ступая по мягкому ковру, и заметил, что и адъютанты, незнакомые дамы, и еще кто-то из прислуги все прошли за ним, как будто теперь уж не надо было спрашивать разрешения входить в эту комнату.